Глава шестая. Первые лучи солнца облизывали ядовитый сироп на сладких лоснящихся шляпках, облепленных мушинами трупиками мухоморов. Одна из мух никак не желала смириться с необходимостью смерти и монотонно жужжа, трепыхалась в бесконечной агонии. Но «Ну, что ты отворачиваешься от меня, дочь? прозвучало почти просительно и на него совсем не похоже. Аглая продолжала упрямо смотреть на муху. Зрачки, наверное, до сих пор сужены. Отец не должен заметить, решит еще чего доброго, что она морфинистка». Картины нет. Твой с Китаянкой Сифен, которую ты в детстве нарисовала. Ты куда ее перевесила? Я сняла ее и убрала ее на чердак. Зачем сняла? Она и мне, и маме так нравилась. Неправда. По-прежнему, не глядя на отца, сказала Аглая: "Мама ненавидела эту картину. Она считала, что Сифен дьяволица, которая меня подменила". Аглая: "Посмотри на отца. В его голосе появилась привычная повелительная нотка. И, как обычно, она подчинилась и выполнила повеление. Повернула голову, взглянула ему в лицо. Он был очень бледен, изможден, Под глазами сморщенные черные тени. От еды отказался. Неподвижно сидел за пустым столом напротив нее с упрямо прямой спиной. Милый дом, генерал равнодушно оглядел комнату. Сколько у нас здесь было счастливых дней? А ты знаешь, что этот домик ровесник века, и ему тоже сорок пять лет. В лесих бродах должна была быть станция, но после боксерского восстания ее так и не достроили, и мы знают и говорил перебиваешь отца. Потому что я наизусть знаю все, что ты скажешь. Она с отвращением отметила, что переходит на крик, но не смогла совладать с собой. Ты служил в охранной страже КВЖД. В лесих бродах должны были открыть станцию, и ты построил здесь домик, но станцию так и не сделали, а домик остался, и ты любил приезжать сюда порыбачить. Мы любили, Глаша. Мы с мамой. Что ты кричишь? Я кричу, потому что ты не видишь и не слышишь никого в мире, кроме себя. Мама ненавидела здесь бывать. Она считала Лисьи проклятым местом. Ты слишком нервная. С тобой всегда было трудно, Галя. Все от того, что ты поздний ребенок. В двадцать втором, когда ты родилась, мне было уже сорок пять. Ровно столько, сколько сейчас этому дому. «Магия чисел. Он потянулся к ее руке, бессильно лежавшей ладонью вверх на столе, очень медленно, словно нарочно давая ей время отдернуть руку. Аглая не двигалась. Его пальцы замерли в сантиметре от ее кожи. Он сам убрал руку, так к ней и не прикоснувшись. Ты должна мне помочь. Она усмехнулась. Тебе всегда все должны, ведь ты генерал Смирницкой, а остальные ничтожества. В Харбине вовсю аресты. Мне некуда больше идти. Он даже не счел нужным ей возразить. Действительно, она ведь ничтожество. В лесих бродах смершь, папа. Уже допросы идут. Если тебя здесь найдут, меня расстреляют. Он поднялся из-за стола, Все с той же деревянно прямой спиной. Хорошо. Я уйду. Прекрати немедленно. Сядь! Ее голос сорвался на виск. Он снова уселся на стул, Еще раз окинул комнату безразличным, непроницаемым взглядом едва заметно поморщился при виде облепленных насекомыми мухоморов. А ты скучаешь, Глашенька, по Харбину. Она вскочила и принялась мерить шагами комнату. Я был недавно в Татасе, помнишь, в районе пристани ресторан погребок Брал там твой любимый шашлык из карбашка. Хозяйка передавала тебе приветы. Как в воду глядела. Как будто знала, что мы с тобой скоро увидимся. Я никогда не любила шашлык в татасе папа. Она внезапно к собственному удивлению успокоилась. Я брала там сациви. Такое, он у нее, что сделать? Живет в своем зеркальном придуманном мире где все любят то же, что любит он, где каждый встреченный им человек не более, чем его отражение. Она накинула плащ. Пойду к дяде Ирже, скажу, что ты здесь. Нет. Никому не говори, даже Ирже. Он твой лучший друг. Смирницкий ухмыльнулся высокомерно, не то страдальчески. Аглая не разобралась еще в гримасах на его бледном и исхудавшем и от того как будто слегка незнакомом лице. У меня больше нет друзей. Только ты, моя девочка. В его голосе не было ни тоски, ни любви, ни нежности. Сухая, скучная констатация. Он вскинул руки, как бы приглашая ее в объятия, но тут же бессильно их уронил. Аглая не успела к нему подойти. Она почувствовала, как подступают к глазам беспомощные детские слезы. Ты плохо выглядишь, папа. Когда ты в последний раз ел? Какая разница? Весь наш мир рухнул. А ты о еде. Я принесу тебе что-нибудь с полевой кухни. Он прищурился. У красных с руки клюешь. побираешься. Не смей так со мной говорить. Я сестра милосердия, мне полагается. Как знаешь, Глашенька, твое дело. Но белый генерал от советских подонков в подачки не примет. Желаешь меня накормить сама с тряпой. как раньше. Как у нас было в Харбине. Как раньше не будет, папа. Она отвернулась к окну. Та муха, что не желала принять сладкий яд неизбежной смерти, еще шевелилась. И лапки ее, и тельце влипли в сироп, но крылья слегка подрагивали. Аглая, посмотри на меня. Она посмотрела. Какие же у тебя стали доченька Злые глаза. Зрачки как булавки. Аж боязно у колодца.